Глава 12. Папа Чейз шёл к машине походкой, в которой чувствовались страх и гнев. Я держался рядом, точно выполняя «помогай». Девочка Вэньлин плакала, вытирая текущие по лицу солёные слёзы. Её отец опустил трубу к земле. Папа Чейз уперся руками в бока. «Какого чёрта, вы соображаете, что делаете? Он хочет застрелить змею, которая убила Лэйси», — объяснила Вэньлин. Я подбежал к ней, и она наклонилась обнять меня. Её кожа пахла Лэйси. В том, как она отчаянно прижималась ко мне, я чувствовал всё её горе. Я не был Лэйси, но я был собакой, которую можно обнять. «В дом не приходят с оружием, не спросив разрешения», — холодно сказал папа Чейз. Вэнь Лин обратилась к отцу, который ответил, а затем опустил голову. «Он говорит, что сожалеет. Он не хотел проявить неуважение». он просит разрешения». «Разрешение». «Скажи ему, пожалуйста, чтобы положил ружьё в машину». Отец Вэнь Лин открыл дверь и сунул металлическую трубу внутрь. «Он не говорит по-английски, но многое понимает», — сообщила Вэнь Лин. «Я почувствовал, что напряжение папы Чейза немного ослабло». «Послушайте, Че-Че, я понимаю ваши чувства. Видит Бог, я сам чувствую то же самое. Но эта змея — вымирающий вид. Её нельзя убить». Это противозаконно. Вас могут посадить в тюрьму. Мужчина посмотрел на дочь, она поговорила с ним, и он ответил. "Папа спрашивает, что если она укусит ребёнка или другую собаку", перевела она. Я услышал шум и поднял голову. Берг с Грантом выехали из дома и осторожно двигались в нашу сторону. Гранд толкал кресло. Папа Чейс покачал головой. "Они не агрессивные. Они нападают только из страха". Я никогда их не видел, хотя живу здесь всю жизнь. Вэньлин поговорила с отцом, а затем опустила руку и снова коснулась меня. Как это произошло? тихо спросила она, вытирая глаза. Меня там не было, был Берг, ответил папа Чейз, указывая на сыновей. Берг выехал вперёд. Привет, Вэньлин. Мне так жаль. Грант остался немного поодаль. Собаки нашли змею, и прежде чем я успел отреагировать, Лэйси схватила её. и та укусила её прямо в морду. Он поморщился. Кажется, она не мучилась. Вэньлин кивнула. «Спасибо за всё, что ты сделал для Лэйси», — сказала она, пресёкшимся голосом. «Это не мне. Это моему брату Гранту. Он повёз её к ветеринару». Грант подошёл ближе. «Привет, я Грант. Мне очень жаль, что я не успел её довести». «Привет, Грант», — тихо сказала Вэньлин. «Меня зовут Вэньлин». «Спасибо тебе за то, что пытался спасти Лейси. Это мой отец, Че-Че. Я только... Я имею в виду, что мне очень жаль», — сказал ей Грант. Все секунду постояли. Потом отец Вейнлин заговорил, и она кивнула. «Он говорит, мы позвоним ветеринару и попросим отправить счёт нам». Всем было слишком грустно и не хотелось разговаривать. Поэтому Вейнлин с отцом уехали, унося с собой запах моей Лейси». Я знал, что больше никогда не буду вдыхать его снова. Той ночью я проснулся от того, что Берк гладит меня по шерсти. Почему ты скулишь, Купер? У тебя плохой сон? Встревоженный, я вышел в гостиную. Бабушка сидела в кресле у открытого окна. Я поднял нос, улавливая исчезающий запах Лэйси. В тот момент казалось, что она может ворваться в дом через собачью дверцу, вскочить на кровать Берка и спать вместе с нами. "Слышишь, Купер?" прошептала бабушка. «Слушай». Она провела рукой по моей спине. «Пойдём посмотрим». Я удивился, когда она вывела меня на улицу. По пути к сараю я поднял ногу на кустик. Из приоткрытой двери на землю падала полоска света. Сквозь щель в сарае я улавливал запахи загадочного существа и папы Чейза. Слышал его голос и ощущал странную вибрацию в воздухе. Бабушка распахнула дверь. Я поспешил поприветствовать папу Чейза и с любопытством обнюхал ящик с металлическими струнами, который он держал на коленях. "Играй, пожалуйста", попросила бабушка. Тай меня подловила. Улыбнулся папа Чейз. "Что это было? Звучит красиво". "Да так", папа Чейз пожал плечами. Я осторожно обнюхал стены, улавливая запах неведомого существа, но не видя его. Мне кажется, у меня сейчас проблемы с мальчиками. особенно с берком. Не понимаю, почему он не может ходить в школу без купера. Я закрыл глаза, но теперь открыл их. А помнишь восьмой класс? Честно говоря, я как будто выкинул из головы эти воспоминания. Ты забыл, как везде ходил с гитарой? Разве? А, ну да, когда у меня были репетиции. Кажется, они говорили не обо мне. Я сонно вздохнул. Нет, Чейз. Это продолжалось из года в год и почти каждый день. ей утверждал, что она не помещается в твоём шкафчике. Директор сказал мне, что ты так себя выражаешь. Он не возражал. Некоторые мальчики, сказал он мне, носят не снимая футболки Detroit Lions, а это намного хуже. Бабушка зажала себе нос. Папа Джейс усмехнулся. Я хорошо помню крепкий запах пота по утрам, я понимаю, о чём ты говоришь, мама, но тут другое. Нужен адвокат, но не думаю, что у меня хватит на него денег. Бабушка ушла. Я решил посидеть у ног папы Чеиза, пока он извлекал звуки. Но тут бабушка вернулась. Я отряхнулся и помахал ей. Она протянула папе Чеизу бумажку, которую тот взял. "Что это?" спросил он. "Мой вклад в фонд правовой защиты". Папа Чеиз посмотрел на неё. "Это большие деньги, мама". "Я откладывала на что-нибудь важное. Думаю, это тот самый случай. Только не говори об этом Бирку. «Борьба — дело семейное». На следующее утро, когда Грант уехал и ароматы завтрака больше не витали в воздухе, папа Чейз пришёл в комнату Берка. «Намерен проспать весь день?» «Десять-тридцать», — сказал он, стоя в дверях. Берг застонал. Упер всю ночь дёргался и скулил. «Мне нужно тебе кое-что сказать, сынок. Вчера вечером, когда ты ушёл спать, мы с бабушкой поговорили. Ты прав. Есть смысл отстаивать то, во что веришь». Берк удивлённо посмотрел на него. Папа Чейс мрачно кивнул. Сегодня утром я первым делом позвонил своему адвокату. Он согласен с тобой. По его словам, если собака мешает или опасна, её могут не допустить, но миссис Хокинс должна это доказать в суде. Мы подаём на них в суд. Берк открыл рот. Папа Чейс поднял руку. Если округ захочет развязать большую баталию, у меня не хватит денег. Но Пол, наш адвокат Пол Пендер, считает, что они пойдут на попятную после неофициального слушания. Плохо для имиджа, говорит он. Выпал снег. Дни стали холодными, и вода на пруду замёрзла. Берг бросал мне мяч и смеясь наблюдал за тем, как я проскакиваю мимо и не могу остановиться, скользя когтями по льду. На пруду я всегда вспоминал о том, как мы с Лейси там дурачились. Берг был моим человеком, а Лейси моей подругой. Как-то днём мы направлялись к дому. Я выполнял тени по сугробам, а Берг Кварча крутил колёса кресла. Эту машину, которую я никогда не обнюхивал прежде, я услышал раньше. А когда мы поднялись по пандусу и въехали в дом, она только добралась до подъездной дорожки. "Берг, помнишь мистера Пендера?" спросил папа Чейз. Берг поднял руку. "Здравствуйте. Привет. Это Купер." Я побежал понюхать руку, протянутую мне человеком, который был примерно того же возраста, что и папа Чейз. У его пальцев был сладкий запах, совсем не похожий на запах людей, живших со мной. "Заведи меня полом", сказал мужчина. Он потрепал меня по голове. "Я рад, что ты тут. Я говорил твоему отцу, что судья удовлетворил наше ходатайство. У Пиру разрешат присутствовать в суде во время слушания". Мужчина улыбнулся. "Это хорошая новость. Осторожно заметил Берг. Что это значит? спросила бабушка. Это значит, объяснил мужчина, что мы объявляем войну. Я снова увидел этого человека, потому что он повёз нас на машине, но не в школу, а к зданию со ступеньками, где не было детей. Берг сидел впереди, а я сзади с папой Эйземом и бабушкой. Мы припарковались прямо перед каменными ступенями и просто стояли, ничего не делая. Люди такие смешные. Надо всего лишь открыть дверь и вылезай, беги, играй. Можно найти палку или белку, они ничего не делают. Даже не едят и не дают собачьих вкусняшек. Подумать только. Можно есть, когда захочешь, и не делать этого. Так вот, в числе их свидетелей нет сотрудника службы по контролю за животными, сказал водитель со сладкими руками. "Это хорошо?" спросил папа Чейз. "Думаю, да." Тот факт, что она приезжала на жалобу им на руку. Но из того, что ты рассказал, следует, что её показания им вряд ли помогут. Я не знаю, осознанное ли это решение или им просто лень. Мне нравится, когда ленятся. Он наклонился вперёд. Ну вот, это машина судьи. Начинай, Берг, а мы последуем за тобой вместе с креслом. Давай, Купер. Как только мы вышли из машины, я подумал, что смогу немного побегать. но Берг захотел, чтобы я выполнил «помогай» к началу лестницы. Далее он сбил меня с толку, сказав «стой». Я решил, что он чего-то ждал и представил себе, как звенит звонок и ребята выносятся из дверей на верхней ступеньке. Я осторожно поднял ногу в том месте, где раньше отметился другой кобель. Когда из-за угла на тротуаре появилась женщина, Берг приказал мне «помогай», и мы вместе поднялись по лестнице. Я заметил, что женщина остановилась и и наблюдает за нами, поэтому очень старался показать ей, какой я хороший пёс. Никогда не знаешь, у кого в карманах водятся вкусняшки. Папа Чейс поднялся по ступенькам с бабушкой и креслом. Человек, который подвёз нас, отъехал от тротуара и двинулся вниз по улице. Я сделал рядом. Берг залез в кресло, и мы вошли в здание, наполненное эхом от громкого стука бабушкиных туфель. Следом за всеми я прошёл в маленькую комнату, которая немного напоминала школу, потому что там прямо по центру были стулья и стол. Скорее пришёл наш водитель и уселся на стул. "Ну, понеслись", сказал он. Он казался взволнованным, точно собирался достать из кармана игрушку-пищалку. Зашли ещё какие-то люди, но они сели не с нами, хотя мы были единственной группой с собакой. Они сели за другой стол. Я узнал одну из женщин. Она была из школы. От неё так сильно пахло таинственным животным, что я почти ничего другого не чувствовал в комнате. Но этот запах отличался от запаха в странных существ, которыми пахло в нашем сарае. Женщина не подошла к нам поговорить. Все встали, и я подумал, что мы уходим, но оказывается, вошла дама, которая была на улице, и села за высокий стол, после чего все снова сели. Я зевнул, но в тот момент я даже не догадывался о том, насколько всё будет скучно. Люди сидели за столами, а еды не было. Я растянулся, чтобы вздремнуть, но проснулся, когда женщина из школы, пахнущая животными, произнесла слово собака. Я заметил, что она покинула своё место и сидела возле высокого стола. Моя первоочередная обязанность это забота о безопасности учащихся, всех учащихся. Насколько я понимаю, Купер даже не получил специализированную подготовку как собака-помощник, говорила женщина. Наш водитель кивнул, наклонившись над столом. Правильно ли я вас понимаю, миссис Хокинс, что если бы Купер был профессионально аттестован и признан квалифицированным и обученным собакой-помощником, Берку разрешили бы приходить вместе с ним? Все называли меня по имени. Я махал хвостом, гадая, зачем мы тут находимся. Школьная дама нахмурилась. Нет, медленно ответила она. Я просто обратила внимание на то, что должна оберегать учащихся. Собака создавала хаос. Я обладаю всей полнотой власти и вправе принимать любые меры, которые считаются лесообразными для сохранения безопасной и продуктивной среды обучения. Но миссис Хокинс тихо заметил наш водитель. Именно поэтому мы здесь, чтобы определить, обладаете ли вы всей полнотой власти. Когда вы говорите, что собака создавала хаос, вы могли бы привести примеры. Школьная дама помолчала мгновение. Об этом говорили все. Все мои подчинённые. Вы имеете в виду приёмную? Да. А учителя? Что говорили они? Я сама много лет была учителем. Я знаю, как трудно добиться от детей внимания. В присутствии собаки это невозможно. Ответ не по существу, ваша честь. Женщина за высоким столом пошевелилась. Миссис Хокинс, мистер Пендерс спрашивает, что именно говорили учителя насчёт собаки? Все произносили слово собака. Мне было жаль, что я не захватил с собой какую-нибудь игрушку. Никто мне ничего не говорил. Они не обязаны. Я не позволила, чтобы это зашло так далеко. Я вызвала Берка с урока, как только услышала об этом. С первого урока, спросил наш водитель. Нет, со второго. Первый урок у Берка, насколько я знаю, вёл мистер Киндлер. Это так? Да, история Америки. И на уроке мистера Кинглера собака была Мужчина, сидевший со школьной дамой, откашлялся. Возражаю, ваша честь, откуда она могла знать? Вопрос снимается. Миссис Хокинс, у меня есть подписанное и заверенное под присягой заявление от мистера Кинглера по поводу урока, о котором идёт речь. Он подтверждает, что собака находилась там всё время. Ваша честь, передайте сюда, сказала дама за высоким столом. Наш водитель встал, передал бумажку мужчине за другим столом. А затем подошёл к школьной даме и ей тоже дал бумажку. Из всех вещей, с которыми играют люди, бумажки мне нравятся меньше всего. Они сухо пахнут и прилипают к языку. Школьная дама надела очки, которые висели на верёвочке у неё на шее. Пожалуйста, миссис Хокинс, если вам не сложно, зачитайте третий абзац. Она нахмурилась. Миссис Хокинс, обратился к ней наш водитель. Собака-помощник никоим образом не мешала мне. классу или другим учащимся. Он тихо лежал рядом с Берком. Когда прозвенел звонок, Купер сел, но в остальном двигался лишь после того, как Берк давал ему команду. «Честно говоря, я хотел бы, чтобы мои ученики были такими же вежливыми, как Купер». Бабушка Берк и папа Чейз засмеялись, и наш водитель тоже. Казалось, одно упоминание моего имени улучшило общее настроение. Школьная дама сняла очки и... и от её движения воздух наполнился запахами странного животного. В восемь лет я возглавляю среднюю школу Линкольн. Под моим руководством школа достигла успехов по всем показателям. Это означает принятие сложных решений. Я сожалею о тех трудностях, с которыми сталкивается Берг, но школа соответствует всем требованиям для его перемещения. Что касается собаки... то тащить его вверх по ступенькам, выставляя пролизованные конечности на обозрение почти всех участвующихся, это не то, чтобы создаёт хаос, это порождает смуту. Женщина за высоким столом покачала головой. Я не согласна. Сегодня утром я видела, как Купер помогал Берку. На мой взгляд, это было замечательно. Бабушка схватила Берка за руку. Школьная дама ещё немного поговорила, а потом села рядом с человеком за другим столом. Возможно, он был её водитель. Потом пошёл общий разговор, и я немного поспал, а затем, почувствовав общее напряжение, проснулся и посмотрел на Берка. Он почесал меня в зудящем местечке под подбородком. Хорошо, спасибо, сказала дама за высоким столом. Учитывая неотложность вопроса, этот молодой человек должен получать образование. Я оглашу решение завтра в 9:00 утра в этом зале. Все встали, И я помахал хвостом.